Глава двадцать пятая. «Восток — дело тонкое». Я это понял через пару дней после штурма дворца, когда каким-то неведомым мне образом нас не только не попытались убить а стража и отряды янычар, успешно выдержавшие осаду мёртвой армии, а вполне спокойно, я бы даже сказал привычно, присягнувшие на верность новой правительницей, Стоило только объявить, что султан Сарумян скоропостижно скончался, и теперь по праву наследования трон занимает любимая дочь почившего султана, госпожа Нейки-султан. То, что скоропостижная кончина происходила по прямому приказу любимой дочери, похоже, мало кого волновало. Гуляя по продолжавшему, несмотря на усилия магов-воздушников вонять гарью дворцу, я хмурился, наблюдая за тем, как спешно нагнанные слуги выносят наружу остатки уничтоженной буйством стихии мебели, Ковров, куски стен, а еще тела. Посеченные воздушными лезвиями, смятые водными и каменными кулаками, обгоревшие в огне моих амулетов. Их было много. Десятки. Под сотню даже. Очередная пара безмолвных работников, прижавшись к стене и склонив головы, просеменила мимо. Проводив глазами обугленный скрюченный остов, мерно покачивающийся на измазанных сажей саженосилках, Все, что осталось от очередного бедолаги из дворцовой охраны. Я посмотрел на свои ладони и, скрипнув зубами, сжал силой в кулаки. Вся беда этих людей была в том, что они просто оказались не в том месте и не в то время. К султану да, у меня были претензии личного характера. Но что стоило подумать лучше, решить вопрос так, чтобы не доводить до подобного смертоубийства? С каких пор, Паша, ты стал таким? Задал мысленно я сам себе вопрос. Готовым без раздумий жечь и рубить направо и налево. Не они ко мне пришли, я к ним. Кольцо чуть кольнуло палец. На секунду потяжелело, в унисон моим собственным мыслям, словно соглашаясь. Так ничего и не решив, ступая по захрустевшему под сапогами обугленному дереву, я направился в чудом уцелевший тронный зал. Ники была там, сидя на султанском троне, гордо и важно выслушивая склонившихся перед ней визирей. Окинув взглядом всю эту шоблу прихлебателей, что стоило только ночным страстям успокоиться, тут же приползла выказать свое почтение новой правительнице, почувствовал, как дернулась щека, а в душе поднялось глухое недовольство и вышел, не став дожидаться окончания дивана. Не мягкой мебели, конечно, это так совещание тут называется. Выйдя во двор, прошел мимо грузившихся мусором и трупами араб. Согнанные со всего города, они только и делали, что десятками вывозили последствия побоища на свалку. Трупы, однако, везли в другое место, где полностью освобождали от брони и остатков одежд, и уже после этого готовили к погребению. В ритуалы я не вникал, но, насколько понял, требовалось соблюсти определенный ритуал, В конце концов, большинство погибших были воинами. Чуть в отдалении, задачу армейскому отряду ставил немолодой, но поджарый тысячник местной султанской армии. Я уже научился отличать одних от других, и теперь знал, где стража, где янычары, а где армейцы. Все три структуры между собой контачили не особо, похожие по вполне понятным причинам. От банальной конкуренции до гарантии отсутствия сговора по свержению власти. Тем более, власть тут успешно свергали и без их участия. Янычары мнили себя элитой, свысока поглядывая на армейцев и считая их сапогами. Армейцы сквозь зубы плевали вслед янычарам, обзывая парадным воинством, неспособным к полевой жизни. Однако и те, и другие с одинаковым презрением относились к городской страже, считая стражников неучими и неумехами, способными только собирать им с торговцев да мелких карманников гонять по рынку. Собственно поэтому, существенно прорядив силы Янычар, собственно дворец охранявших, им на замену и пригнали пару сотен армейских ветеранов вместо обычной стражи. Закончив с вводными, Тысячник обернулся, замер, встретившись со мною глазами, а затем коротко кивнул, не делая, однако, попыток приблизиться и заговорить. Смотревшись в резкие черты лица, я вспомнил, где его видел. Это был тот самый Тысячник, что первым напал на магов, когда мы с гномьями минами сбегали от гарнизонного патруля в первое мое появление в столице. Усмехнулся невесело. Жив, значит, не прибили маги в той кутерьме. Тогда он нам здорово устроенным шумом помог. Кивнул ему в ответ. Честно сказать, во всей этой суете я чувствовал себя лишним. Политика меня мало интересовала, а единственная попытка что-то посоветовать царственной жене натолкнулась на мягкий, но категоричный совет не мешать. Армию мертвяков, пользуясь не до конца израсходовавшим свой резерв посохом, Сагера закопал прямо как она стояла, кольцом вокруг города, под песок. а тех, что достал в самом городе, куда-то отогнал, чтобы глаза не мозолили. А затем ловко устроился под линейки первым советником. Нагнал опять Пурги про свободное от гномьяхаков магическое образование и параллельно выбил себе должность ректора Кайратской академии магов, в которой до этого, как я помнил, был обычным преподавателем. Головокружительная карьера, ничего не сказать. Вообще, конечно, этот некроманский посох — очень серьезный аргумент в любом споре. Может быть, и из-за этого еще особо возражающих против Ниики на троне не нашлось. Пойди поспорь с людьми, которые могут статысячные армии нежити подымать. Остальные из этой группки по магическим интересам тоже остались при троне. И обделены точно не будут. Моя жена уж чем-чем, а неблагодарностью не отличалась. Единственное, мне не перепало никаких должностей и полномочий, не считать же за таковые ее шепот в султанской спальне, что теперь весь султанат в моем распоряжении. Статус у меня как был, так и остался. Мужем госпожи. Вот и бродил я по дворцу и прилегающим окрестностям второй день как неприкаянный, не зная чем заняться и мучаясь угрызениями совести, каждый раз, когда на глаза попадался очередной обугленный труп. «Скучаешь?» — поинтересовался незаметно подошедший Варин. Мастер Земли был в своем неизменном балахоне и тоже никаких особенных обязанностей на себя не взвалил, разве что отвечал пока за магическую защиту жены. Опять же, как мастер Земли, он себя показал вполне знающим магом. Собственно, поэтому меня его фигура не раздражала, в отличие от остальных. «Есть немного», — ответил я ему, подходя ближе и останавливаясь. «Как служба?» «Служба идет», — хмыкнул Мак. «Я думал, хуже будет, но тут после армейских чисток большую часть мастеров и магистров повыбили, остались так, в большинстве своем недоучки. Есть еще академия, но там преподавательский состав одни теоретики, да и в сражения лезть никакого интереса не имеют». «Ты же тоже оттуда?» — поинтересовался я. «Да, мы с Сагером там познакомились», — кивнул Варин. «Понятно. Что думаешь делать потом?» Я покрутил кистью в воздухе. «Ну, когда все это закончится?» «Вернусь в обитель некромантов», — ответил мастер земли, пряча руки в широких рукавах мантии. «Не люблю суету, а там тихо, спокойно, и никто не мешает поиску и изучению древних знаний. Я только вздохнул. Кто ее любит, эту суету? Вот только покой, похоже, нам только снится». Выразившись примерно в таком ключе, я услышал донесшуюся из-под купюшона хмык. «Да», — спохватился Варин, — «чуть не забыл. Тебя Сагир искал?» Я скривился. Морду этого самодовольного болвана, разом почувствовавшего себя вторым лицом в государстве, мне видеть было не слишком интересно. Но пойти все-таки придется. Это я тоже отчетливо понимал. «Где он? В дворце?» Нет. — качнул капюшоном маг. — Он ждёт тебя у Шифахана, хочет показать одну вещь. Я уже знал, что так называлось на местном языке больница. Туда увозили раненых, кто пережил ночь. Ненароком подумал, что, может, обнаружили кого-то из важных советников. После боя нескольких вельмож Султанский двор не досчитался. Пока они числились пропавшими без вести, хотя, скорее всего, лежали где-нибудь тут неопознанными трупами. В общем, решив не гадать, я кивнул и сообщил, «Хорошо, буду». Столичный Шифахан был не одним, а целым комплексом зданий с основным двухэтажным корпусом и пристроенные к нему башни, еще на пару этажей поднявшиеся над городом. Сейчас площадь перед основным входом была занята уложенными прямо на песок носилками с трупами, и десятки людей медленно бродили между, ища пропавших без вести родных, В основном стражников, в ту злополучную ночь охранявших дворец. Почти полную тишину нарушали лишь редкие всхлипы до причитания женщин, пытавшихся опознать своих мужей, братьев, отцов, а может и сыновей в обезображенных магии телах. Тяжелое зрелище, заставившее остановиться. Что-то не давало мне отвести взгляд и идти дальше. А ведь больше половины, понял я, это погибшие от огня. Их сложнее всего опознать. И вновь внутри все сжалось от ощущения неправильности своих действий. Из ступора меня вывел только окрик самого Сагира. Маг успел где-то подрезать одежду великого визиря и теперь щеголял в модных обновках, расшитых золотой и серебряной нитью. На голове гордо был напялен белоснежный тюрбан, а в песок упирался антрацитово-черный посох с черепком на навершии. Махнув рукой, он подождал, когда я подойду, и, показав, куда то за саму лечебницу, произнес. «Пойдем, надо, чтобы ты это увидел». Новоиспеченная правая рука моей жены был непривычно серьезен и собран. Некроманский посох, с которым он не расставался даже во сне, мерно покоился в ладони. И только постоянно бросаемые по сторонам взгляды выдавали некоторую степень беспокойства у воздушника. «Что-то серьёзное?» — спросил я, прежде не видя в таком состоянии вечно самоуверенно задиравшего нос мага. «Более чем. Но сам всё увидишь». Обойдя лечебницу, мы зашли за корпус, а затем, пройдя вдоль глухой стены, оказались у самого натурального кладбища. Небольшого по площади, но безбожно разрытого и перерытого. Увидев кучу трупов, наваленную прямо перед могилами, я вопросительно взглянул на Сагира. «Медиков обучают на трупах бездомных», — пояснил он. «А это кладбище, где их потом хоронят». «Так ты отсюда привел ко дворцу нежить», — понял я. «Именно». Маг отошел, оглядевшись, добавил. «За тысячу лет тут много скопилось. Эй, и половины тогда не выгреб. А сейчас не об этом. Вон там. Он показал пальцем в сторону могил. «Что?» — переспросил я. «Подойди и посмотри», — теряя терпение, рисковато произнес воздушник. «Но стоило мне пройти чуть вглубь, как земля вокруг зашевелилась, и меня, оставив только небольшое свободное пространство, окружила нежить». «И что ты этим хотел мне показать?» — внешне спокойно спросил я, хоть чувство тревоги и заверещало благим матом. у перехватившего посох обеими руками мага. «Дурак, ты еще не понял?» — с легкой издевкой произнес Сагир. «Я привел показать тебе твою смерть». Мысленный приказ, и местность вокруг накрыла полем антимагии. Вот только скелеты и не подумали рассыпаться на части, продолжая, как ни в чем не бывало, окружать меня. «Антимагия?» — растянул рот в улыбке воздушник. «Против мертвецов она тебе не поможет». Ментал воздействует только на живых. Ты живой, немедленно ответил я. Тут ты прав, колдовать я не могу. Вот только этот посох будет постарше твоего колечка. Сагер поднял некроманский артефакт повыше, а затем все мертвое воинство сделало слитный шаг ко мне, разом сузив пространство для маневра. Как тебе? Поинтересовался довольный собой умак. «Действует прекрасно, даже под этими вашими инквизиторскими штучками. Если уж они богам сумели противостоять, куда там всяким древним магам?» А вот мне радоваться было нечему. Мой главный козырь, который обеспечивал защиту от магии и вселял какую-никакую уверенность в собственной безопасности, внезапно перестал работать. На краю кладбища появилась знакомая фигура в балахоне, и я, завидев ее, воскликнул. «Варин!» Но тот, откинув капюшон, только посмотрел на меня долгим печальным взором, а затем пару раз качнул головой, руша последние надежды. Произнес поверх черепков окружавших меня нежити. «Извини, ты хороший парень. Будь мы при других обстоятельствах, но...» «Ты с Сагиром!» Изогнул я в злой усмешке губы. «Извини», — произнес еще раз тот и снова одел капюшон. Оглядевшись, я с отчаянием выхватил саблю из ножен. Снимать поле антимагии было нельзя. Два мастера, один земли и другой воздуха — это слишком серьезно. Я даже пикнуть не успею, как они меня нашинкуют воздушными лезвиями и превратят в лепешку каменными кулаками. Но и под полем, с одной железкой против толп мертвецов, даже не имеющих оружия, вариантов у меня было немного. Пытаясь потянуть время, я выкрикнул. — Сагир, ну убьёшь ты меня. Ники же тебе не простит. — А кто сказал, — ухмыльнулся маг, — что она узнает, кто тебя убил на самом деле? Со скорбью и горечью мы сообщим ей, что на тебя напали султанские недобитки, желавшие поквитаться за смерть султана. Нужные трупы уже подготовлены. — Хитрый ублюдок! — скрипнув зубами, бросил я в ответ. Мозг судорожно искал выход из безвыходной ситуации и не находил его. Обложили меня качественно. Расслабился я. Поверил жене, что все теперь хорошо, и нам никто не угрожает. Дурак. Ну что ж, теперь пришло время за излишнюю наивность расплачиваться. Внезапно я вспомнил, как Элеонора на одной из лекций рассказывала про посмертное проклятие, завязанное на кровь самой ведьмы. И понимая, что живым мне отсюда уже не выбраться, и жажда хоть после смерти, но отомстить тварям, Я резанул собственную ладонь, заставляя кровь бежать тонкой струйкой на горячий песок. Несколько раз вдохнул глубоко, еще раз взглянул на Сагира, прошептал начальные слова проклятия. На самом деле, там не нужна какая-то особая вербальная формула. Главное вложить как можно больше негативных эмоций. Дальше кровь все сделает сама. А воздушник, не видя моих приготовлений, лишь расхохотался. и, желая до конца уязвить меня, не скрывая уже ничего, заявил. «Да, мой дорогой враг, госпожа будет горевать по тебе сильно. Но она молода, а время лечит. Год-два, и все, что останется от тебя, только блеклый силуэт в памяти. И тогда она обратит свой взор на того, кто все это время будет подле нее, всегда готовый помочь и выполнить любое ее желание. На меня». «Великого визиря Сагира Джафара!» Хохот мага в этот момент стал поистине демоническим. «Ничего, ничего», — прошептал я полными ненависти глазами, глядя на ублюдка. «Когда она меня забудет, сука, твои голые кости давно будут гладать гиены, Обещаю». Но внезапно что-то изменилось. Даже Сагира, поперхнувшись, умолк, подозрительно оглядываясь по сторонам. мгновенно окружая кольцом мертвецов еще и себя. Будто из воздуха вынырнул странный металлический кругляш, влетая в плотные ряды мертвецов. Я едва успел рухнуть на песок, как хлопнувший взрыв разметал часть кольца, создавая прореху, в которую каким-то нечеловеческим прыжком буквально влетело новое действующее лицо. Платок соскользнул с лица неизвестного. И я неверящу уставился в потемневшие от загара но такие узнаваемые черты. «Сергей, ты?» Мне на секунду показалось, что глаза меня обманывают. «Я дружище», — улыбнулся Глушаков. «Загостился ты тут, Паша. Пора бы и домой». «Ты кто такой?» Зло крикнул, сжав побелевшими пальцами посох Сагир. «Хотя неважно, вы умрете оба. Не сегодня». Буркнул трудовик, крепко хватая меня за руку. Затем на землю, прямо перед нами, упал еще один кругляш и внезапно вспыхнул портальным окном. «Но как?» — мелькнула заполошная мысль. «Ведь поле антимагии еще действует». Однако портал сиял, доказывая, что Сергей каким-то образом смог обойти инквизиторскую магию. «Нет!» Беснующийся за рядами мертвецов маг еще что-то кричал. Что-то пытался приказывать дернувшиеся к нам нежити, но Глушаков уже дернул меня, буквально закидывая в портал, и прыгнул сам, выскальзывая из тянущихся к нему костлявых рук. Миг, и мы валимся на траву, такую мягкую и нежную, каким никогда не смог бы быть песок осточертевшей пустыни, из которой так замечательно видно голубое небо с бегущими по нему облаками. Подняв голову, я увидел знакомые башни Академии и бегущих к нам студентов в ученических робах. Откинулся обратно и с блаженной улыбкой пробормотал. «Я дома. Все-таки дома». «Госпожа, беда!» — влетел в тронный зал запыхавшийся великий визирь. «Что случилось?» — подскочила с трона девушка, с тревогой вглядываясь в лицо Сагира. «Ваш муж...» Мужчина остановился, опираясь на посох и переводя дух. Что с ним? – потребовала, сжимая кулачки и бледнее от нехорошего предчувствия молодая правительница кайратского султаната. Он похищен. Наконец справился с дыханием великий визирь. Шпионами империи. Мы едва успели увидеть портал, в который они его затаскивали. Где это произошло? Здесь, в городе, возле шифахана. Все произошло так быстро. Сагир упал на колено. «Госпожа, простите меня, я не успел им помешать». «Веди меня туда!» «Госпожа!» «Я сказала...» В голосе Нейки Султан прорезались железные нотки. «Веди меня туда!» След портала остаётся почти сутки. Я хочу знать, куда он ведёт. Спустившись с трона, она чуть приостановилась. И внезапно, чуть прикоснувшись к животу, прошептала, так, чтобы никто не услышал. — Мы найдём тебя, Паша. Обязательно найдём.